еще», — продолжал Сергей. Пусть ГАИ проверит по своим учетам. Красной Москвы 408. Это тоже путь к Юсуфу. «Непростой. и тысячи машин. И каждого владельца только москвича, надо еще проверить. А этот Юсуф, может быть, вообще не живет в Ташкенте. И «И таки по этой линии надо тоже идти. Сам понимаешь». «Пойдем, знаешь. Пойдём, конечно. Но Рожков может нам дать Юсуфа быстрее. Да, с Вальковым все было по-другому. Его не надо было учить и призывать к осмотрительности, его надо было поторапливать. Но прежде чем встретиться с Рожковым, прежде чем провести новый, может быть, решающий его допрос, надо было осуществить еще одно мероприятие попробовать раздобыть еще одну улику. Важна эта улика, стоялась в гашише, который был конфискован в Борске и который привезли туда Трофимов и Рожков. Сергей долго еще размышлял, чертя какие-то кружки и квадратики на бумаге, потом снял трубку, нашел нужный номер в длинном списке под стеклом и позвонил. Ему ответил женский голос. Добрый вечер. Говорит Корфунов, сказал Сергей. Это Зара Халиковна. Мы с вами вчера уже познакомились. Вы успели что-нибудь сделать? Успели. Вот спасибо. Ну и как, совпало? Значит, одна партия. Отлично. Огромное вам спасибо. Можно получить письменное заключение? Не надо. Я сам сейчас зайду. Сергей торопливо убрал со стола бумаги и вышел из кабинета. Ну что ж, думал он, шагая по длинному коридору. Кажется, завтра мы все закончим. И в понедельник мы с тобой поговорим Рожков, как следует поговорим, дед тебе будет некуда. Но в то же время Сергей прекрасно понимал, что дед с Рожкова будет куда. И на том пути, который мог избрать Рожков, Сергей это только половина победы, причем наименее важное. А половина победы для Сергея равносимна поражению, временному, конечно, но поражению. Мысль о Рашкове не покидала Сергея и на следующий день, когда он готовился к допросу. Да, конечно, думал Сергей. — «Рожков — человек опасный, очень опасный. Он способен отравить жизнь многим людям, даже снять ее у кого-то. На совесть именно таких, как Рожков, искалеченные судьбы совсем молодых, неопытных ребят вроде Чуприна и Трофимова, прик Трофимов это начало такой судьбы, а Чуприн её конец. И бороться с такими, как Рожков, дело необходимое. А для этого надо обшарить все темные углы, все вогрибные ямы. Что и говорить, грязная работа, конечно, и безопасная, кстати, а погибнуть от бандитского ножа совсем не то, что на фронте ли, испытывая новый самолет, покоряя горную вершину, приевая себе вирус неведомой болезни. Но разве дело в том, где драться, и от чего погибнуть? Главное всё-таки, за что драться и погибать. Сергей неожиданно вспомнил, как знакомый журналист, тот самый, который потом написал о нем в газете, однажды пригласил его к себе в клуб на диспут. Героическая тема в литературе. Писатели придут, сказал он. — «о вашей работе тоже, наверное, будут говорить. Сергей усмехнулся, но пошел. Диспут оказался интересным. Говорили о военных романах, о книгах, посвященных разведчикам, путешественникам, морякам, летчикам. Сергей запомнил одно выступление. Говорил писатель, Сергей, не расслышал его фамилии. Это был пожилой человек, высокий, с палыми щеками, в очках. Говорил хорошо поставленным голосом, свободно, с горячим пафосом, сурово убежденно. Нечего писать о преступниках, сказал он. Оставим это Агате Кристи. Это Кравовая дама любит убивать. Я не принимаю этой темы. Она не воспитывает благородные высокие чувства, она соблазняет юные души ложной романтикой преступлений. Подобные книги могут нанести только вред. Не заспорили. Но Сергей видел, что этого человека никто не переубедил. Он твердо остался при своем мнении, писатель, который ничего не увидел в его Сергее работе. Не расстраивайся. сказал на обратном пути тот самый журналист. Златов не прав, знаешь, что? Он остановился. Вот я возьму и напишу о тебе, бывшем солдате, а? Ручаюсь, получится отличный материал. Кажется, именно тогда ему и пришла в голову эта мысль.